383. Нужно хорошо понять, что тайна победы и преодоление внешнего заключается в тайне победы внутри или в правильной настроенности или поляризации огней микрокосма. Не надо слов, чтобы утешить плачущего человека. Поляризовав свое сознание, на чувстве успокоения мира можно слезы ближнего сушить. Можно допустить и слова, и жесты, и действия, но лишь как знаки, сопутствующие непреклонному решению воли внутри, координированной с огнями всего микрокосма. Целеустремленная воля, объединившая все энергии микрокосма в одном пункте, подобно удару единорога, силу имеет непреодолимую учуму собирать фокус огненной энергии свои для действия. Учу понимать, что не вовне, но внутри лежит сила действия, незаметная глазу. В спокойствии есть великая сила, необходимая в действии. Без нее действие лишено силы и эффективности. Учитесь действовать в состоянии великого спокойствия. Кто постиг тайну мощи действия? В спокойствии равновесие скрыта она. Лучше лишиться всего и потерять все, чем утратить равновесие и спокойствие. Где найти те слова, чтобы огненно внедрить в сознание необходимость и неизбежность утверждения в духе этих великих качеств? Их следует утверждать везде, всегда и всюду, во всех мелочах жизни, на каждом шагу, непрестанно. Только так, постоянно бодрствуя на дозоре, можно проявить их не только в мелочах, но и в большом. Как можно замедлить шаг победный, когда столько еще надо совершить? Столько преодолеть, столько утвердить. Жаль упущенного времени. Сумерки духа мешают усмотрению и осуществлению возможностей. Я молод дробящий стекло, я молод кующий булат. Воителя, неукротимого, огненного, победного хочу пробудить в духе того, кто ко мне обратился. Не мирно меч приношу я в жизнь, и этот меч даю в руки победителя. Утверждаю, утверждаю победу восставшего духа, шлю благословение в путь новый.